Глава десятая Джек позвонил в половине шестого, несколько раньше, чем я ожидала. «Привет, извини, но я задерживаюсь». «Ничего страшного», — перебила я, прежде чем он начал бы выступать со сбитыми оправданиями, которые мне надлежало принять, а ему уже надоело повторять. «Ты не приедешь в ресторан?» «Приеду, только немного задержусь. Мы встретимся уже там». «Отлично». «С готовностью согласилась я. У меня в руках уже были ключи от машины, а Оливия с Джеем одетые стояли по стойке смирно. В котором часу ты приедешь?» «Самое позднее, через час», — отрапортовал Джек, явно преуменьшая срок своего отсутствия. «Клянусь». «До встречи». «До встречи. Но я знала, что он явится не раньше семи, и потому приняла меры». Дети уже проголодались, поэтому я дала им немного перекусить, после чего мы поехали в ресторан к Стефане. Мы вошли под приветственное звякание столовых приборов и гул голосов посетителей. В прошлом году Стефани отремонтировала старый зал, но это не слишком помогло. Занято было всего несколько столов, а скорость, с которой к нам подлетела официантка, свидетельствовала о малочисленности посетителей. Официантка нас не узнала, пока я не сообщила ей свою фамилию. Очередное новое личико, которое мы обнаруживали практически в каждый свой приход. Нас быстро усадили у окна в передней части зала, где мы были частично изолированы от остальных посетителей. «Вы не хотите чего-нибудь выпить, пока ждёте?» Я покачала головой. «Сначала я хочу заказать для детей, пока не знаю, когда придёт муж». Пожав плечами, официантка приняла заказ. Меня уже мутило от голода. Глядя на жующих детей, я снова стала вспоминать о том, что произошло утром. Чем больше проходило времени, тем проще мне было представить, что ничего страшного не случилось, что эта Элла попросту не существует, а мою тайну никогда не раскроют. Тешить себя иллюзиями всегда гораздо легче. Однако это был не тот случай. Нет, Элла была вполне реальна. Она рассказала мне немыслимо знакомую историю, но мне показалось, что там не всё так гладко. Возможно, я просто плохо слушала. Мозг — довольно занятная штука. Впервые ко мне на приём пришла молодая женщина с историей, которая оказалась так похожа на мою собственную. Учитывая, что эти ужасные события намертво замурованы в моей памяти, неудивительно, что некоторые нестыковки в её рассказе я заполняла собственным опытом. Глядя, как Джей с Оливией торопливо поглощают ужин, я старалась отогнать от себя эти мысли и невольно улыбнулась, вспоминая себя в детстве. «У вас животы заболят. Сбавьте темп, не ешьте так быстро», — посоветовала я без всякой надежды на успех. «Джей даже не посмотрел в мою сторону. А Оливия, по крайней мере, сделала попытку не говорить с полным ртом, но надолго её не хватило. Следовало повторить замечание, но у меня уже не было сил». В машине Джей не произнёс ни слова. Даже сейчас, когда его сестра рассказывала о том, как провела день, не упуская ни единой подробности, он по-прежнему хранил молчание. Не просил её заткнуться. не делал большие глаза и не вздыхал каждую минуту. Подобное поведение было весьма необычно. Но как бы мне ни хотелось узнать, в чём дело, я при всём желании была бессильна. Не вникнуть в его проблемы, не как-то ему помочь я не могла. Слишком сильно я была поглощена своими неурядицами, чтобы исполнять роль хорошей матери. И это меня удручало. В зале появилась Стефани и тотчас же направилась к нашему столу. «А где Джек?» — поинтересовалась она, слегка нахмурившись. «Он скоро придёт», — ответила я, демонстративно взглянув на часы и убедившись, что появится он не раньше, чем через полчаса. Ему пришлось задержаться на работе. «Понравилась вам пицца, ребята?» — спросила Стефани, проигнорировав моё объяснение. «Для моих любимых я велела приготовить её повкуснее». Джей пожал плечами, а Оливия устроила целое представление. «Она просто потрясающая тётя Стефани. Лучшая пицца в моей жизни. Просто фантастика». «Рада это слышать», — расплылась в улыбке Стефани. Потом повернулась ко мне. «Вы будете ждать Джека?» «Он придёт с минуты на минуту», — повторила я в надежде, что это ускорит его появление. Стефани подошла ближе и на меня пахнула её духами, которыми она исправно пользовалась, но никогда не злоупотребляла. Вблизи её кожа выглядела ещё безупречней. Я почувствовала острую зависть. Меня всегда изумляло, что она не вышла замуж и не заводила никаких длительных отношений. Независимая, богатая, красивая. Трудно представить, что у неё не было достойных предложений. «Я тут подумала», — начала Стефани, наклонившись ко мне, чтобы не услышали дети, что, впрочем, было совершенно бесполезно. «Ну, насчёт того, о чём мы говорили сегодня, насчёт Джека». «А что такое?» — спросила я, видя, что она мнётся. «Тебе не кажется, что он, как бы сказать, последнее время сам не свой?» Я не могла не согласиться. Однако причина была мне известна. «Он работает над каким-то проектом. Не знаю, над каким, но это явно что-то грандиозное. Просто он выматывается на работе, вот и всё». «Похоже на то», — согласилась Стефани, но было видно, что я её не убедила. Втайне она считала, что это как-то связано со мной, и в том, что её брат растерял свою жизнерадостность, виновата, несомненно, я. «Нет, я тут ни при чём». «Во всяком случае, пока». Стефани собиралась сказать что-то ещё, однако тут дверь в ресторан отворилась, и на пороге показался Джек. Оглядев зал, он сразу же обнаружил нас. Когда он улыбнулся, то, что произошло сегодня утром, моментально испарилось из моей памяти. Теперь я была в безопасности. Подойдя, он первым делом обнял Стефани, потом опустился на диванчик рядом со мной. Скорчил смешную рожицу Джею и Оливии, но засмеялась только дочь. Джей был слишком занят своей тарелкой. Джек чмокнул меня в щёку и потянулся за меню. «Зря ты меня ждала», — заявил он, изучая меню. «Могла бы перекусить вместе с детьми». Стефани незаметно исчезла. Взглянув в глубину зала, я заметила знакомую фигуру. Задержав на ней взгляд, я медленно повернулась к Джеку. «Ничего страшного. Я привыкла тебя ждать». «Извини, что задержался», — проговорил Джек, не отрываясь от меню. Я знала, что, прочитав каждую строчку, он закажет всё как обычно. Отвернувшись от мужа, я опять посмотрела в ту сторону, где исчезла Стефани, в надежде снова увидеть мелькнувшую фигуру, но её уже не было. «Мне как обычно», — попросила я, вставая из-за стола. «А пока я сбегаю в туалет». Джек хмыкнул в ответ, и я отправилась вглубь ресторана. Проходя мимо столиков, я не смотрела на посетителей, тех людей, которые держали бизнес Стефани на плаву. Мой взгляд был устремлён на дверь, ведущую в кухню и подсобные помещения, которое только что со стуком захлопнулась. У туалета я притормозила, а потом повернула налево и толкнула дверь с надписью «Вход воспрещён». Сразу послышались голоса с кухни, выкрикивающие заказы, шипение масла на сковородах и звон кухонной утвари. В конце коридора находился кабинет Стефани, но дверь туда была закрыта. Я уже хотела войти, однако из кухни послышался её голос. Слов было не различить, но чувствовалось, что она с кем-то ругается. Пройдя мимо кабинета, я увидела, что входная дверь в конце коридора закрывается. Я ускорила шаги, представляя копну светлых волос, которая мелькнула в глубине ресторана. Бледная кожа, покатые плечи. Я распахнула двери и в коридор ворвался холодный ветер. Придерживая дверь, я выглянула наружу. Вдали какая-то фигура поворачивала за угол. «Эй!» — завопила я, удивляясь самой себе. Но не слишком сильно, потому что я знала, кто это. «Она. Сара?» Внутри меня всё оборвалось. «Извини, я просто хотела...» «У тебя всё в порядке?» «Что ты вообще здесь делаешь?» — поинтересовалась Стефани, быстро подходя ко мне. «Всё нормально», — ответила я, соображая, как объяснить своё появление. Мне показалось, я увидела знакомого, но я, похоже, обозналась. Стефани недоверчиво вскинула голову. Нахмуренные брови выдавали её недовольство по поводу моего странного поведения. «Это был кто-то из сотрудников ресторана?» — строго спросила она, не поверив моему объяснению, которое показалось ей глупым. «Кого ещё здесь можно увидеть?» «Нет, это...» «Да так, просто ерунда», — залепетала я, желая провалиться на месте. «У меня был трудный день, и я двигаюсь, как на автопилоте». «Ладно, забудем», — сказала Стефани, однако её тон явно подразумевал обратное. Я покачала головой, вновь обретая почву под ногами. Извини, что зашла не туда. Не знаю, о чём я думала. Но я прекрасно знала. Проходя мимо насупившейся Стефани, я окончательно утвердилась в своей догадке. Это была Элла.